Предлагая жене утром поездку на мулах, полковник не нашел довольно времени или, вернее, решимости, а, пожалуй, и желания объяснять ей, почему так важно, чтобы она согласилась. Только когда она к его непонятному облегчению отказалась, и Алиф уехала без них, он поведал ей о встрече в парке, свидетелем которой оказался.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 если бы все это не касалось его так близко. Если бы Алиф была не его племянница, а чья-то еще, ясно было бы, что ее долг и впредь оставаться несчастной. Но она была его племянницей, и чем больше он думал, тем меньше понимал, что ему следует думать. За все годы, так и не приобредшие приличного счета в банке и приобретшей за свою бродячую жизнь особого почтения к обществу, которое обычно вызывало у него лишь скуку, Полковник не преувеливал опасности проистекавших из этой истории. Положа руку на сердце, не верил он и в то, что ей уготованы вечные муки, если она не сумеет сохранить верность этому темному субъекту, как он звал про себя Кремьера. Он испытывал лишь глубокое сострадание и понимал с тоской, что женщины в их семье так не поступают, что его покойный брат перевернулся бы в гробу, одним словом, что это не принято.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 Приемным детям не хватает некоторой разумной гарантии, словно выдержанному вину или лошади безродословной. В таком нельзя быть уверенным, потому что у него нет традиций в крови. Внешность Кремьера, его манера держаться, в свою очередь, усугубляли недоверие полковника. Нет, он не чистых кровей и к тому же упрям, скрытен, из таких, что не остановится ни перед чем.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 у которого черты лица не ахти какие, хотя, в общем-то, приятные и улыбка хороша. Такой человек не может не понравиться, и уж, конечно, не обидит и мухи». И внезапно полковник осенило. «Почему бы ему не пойти к молодому Ленону и не поговорить с ним напрямик? Сказать ему, что он влюблен, валив, но ну, не в лоб, а так, как-нибудь там видно будет». Полковник долго обдумывал свой замысел и наутро за бритьем поделился им с миссис Эркот. Ее ответ «Какой вздор, милый Джон!» положил конец его сомнениям. Не сказав, куда направляется, он сразу же после завтрака ушел и поехал в балье. В гостинице, где остановился молодой Леннон, он велел снести наверх свою визитную карточку, но услышал в ответ, что Масье уже ушел и, возможно, не вернется до вечера.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 Полковник удивился. В манере молодого Ленона появилось что-то, чего он раньше не замечал. «Какая-то твердость, словно бы предупреждавшая. Я не потерплю фамильярности». От этого слова вовсе не шли с языка, но полковник не уходил, а стоял и смотрел на молодого человека, который с таким вежливым видом ждал, что он скажет дальше. Наконец в голову ему пришел спасительный вопрос – э когда вы собираетесь назад, в Англию? Мы уезжаем во вторник!» Пока он говорил, ветерком приподнял носовой платок над вылепленным лицом. «Поправит Ou, ли его молодой человек?» «Нет, он не стал этого делать». И полковник Эрко подумал. «Это было бы дурным тоном. Он знает, что я не воспользуюсь подобной случайностью. Да, он настоящий джентльмен». И, подняв руку к шляпе, он сказал... «Ну, мне пора идти. Я, наверное, увижу вас за обедом». И решительно повернувшись, зашагал прочь. Всю обратную дорогу его преследовало воспоминание об этом полувылепленном из-за лице. Дело плохо, это всерьез. И в душе у него все росло и росло сознание, что сам он тут совершенно ничего не значит. О своей поездке он не рассказал никому. Когда полковник Эркот, отсолютовав по военному, ушел, Леннон снова сел на плоский камень. Взял в руки свою замазку, сдавил, и в мановении ока, проглядывавшее в ней лицо, исчезло. Он долго сидел, застыв неподвижности, казалось, поглощенной игрой голубых мотыльков, порхающих над алами и багряными розами. Потом пальцы его снова заработали, лихорадочно вылепливая чью-то голову. Ни человека, ни животного, но что-то смешанное, грузное, отягощенное рогами. И в движениях его коротких тупых пальцев было что-то отчаянное, словно они пытались задушить то, что создавали.